Появилась она при дворе, сияя своей красотой и своими нарядами. Но что же увидела? Императрица встречала ее ласково хоть и вежливо. Чувствовалась затаенная зависть в каждом слове. Старые друзья все отвернулись. Да мало друзей и прежде было. Все как есть, будто позабыли, чья она дочь. Никому до нее дела не было. Одна только императрица не забывала, чья дочь цесаревна. И жадно в нее всматривалась, все боялась. А вдруг, как она права свои заявлять станет? Вдруг наберет себе партию большую, как бы беды не случилось? И вот были вечно представляемые к цесаревне всякие шпионы. Доносилось о каждом ее слове и каждом движении. Вся ее подноготная расписывалась. Долго не могла успокоиться Анна Ивановна, не видела она, не замечала, что ни о каких заговорах и не думается цесаревна. А время шло, и мало-помалу ложились его темные следы на светлое лицо елизавет Проходила ее первая молодость. Изменилась она и видом, и характером. Кто знавал ее во дни Екатерины и потом в краткое царствование Петра II? Кто помнил ее беззаботной, вечно веселой, вечно смеявшейся и шутившей девушкой? Теперь с трудом узнал бы ее. Все реже и реже озарялась она улыбкой, реже смеялась и шутила. Никого теперь она не передразнивала, ни на кого карикатур не рисовала. Никого не поднимала насмех, как бывало, делала это со светлейшим князем Меньшиковым и многими другими высокими особами. Напротив, теперь ее разговор сделался серьезной и осторожной. Она взвешивала каждое слово. На всем лице ее лежала печать тайной давнишней печали. самочудная красота ее, о которой издавна немало толков шло по всей русской земле, о которой прикричали на весь мир иностранные резиденты, приняла совсем другой характер. Она не уничтожилась, не потемнела, даже распустилась еще пышнее. Но только это была красота уже не юная. Это была красота, узнавшей жизнь и цену жизни, много пережившей и перестрадавшей женщины. Все близкое, все дорогое и любимое Давно ушло и погибло. Счастливое детство вспоминалось, Как сон далекий и светлый. Ничего от него не осталось. Не такую долю отец с матерью ей готовили. Да где же эти, отец и мать? Раньше всех покинули. Ну а после них что было? Сестра дорогая осталась, любимая, И та умерла безвременно. Далеко не удалось с ней и проститься. Потом был добрый и милый мальчик, страстно привязанный к цесаревне. Его сначала отвратили от нее, а потом погубили злые люди. Была у цесаревны и другая, дорогая, ей далеко не всем ведомая привязанность. Не на радость любила ее сердце. Все те, кого она любила, так или иначе были у нее отнимаемы. И в конце концов осталась она одна и видела вокруг себя только недружелюбные взоры, и некому было ей сказать задушевное слово, не с кем было поплакать, не с кем было поделиться и своим горем, и своими надеждами. Но без теплой привязанности Без ласки не могла жить Елизавета. Много сокровищ таило в себе ее горячее сердце, и непременно надо было, чтобы кто-нибудь пользовался этими сокровищами. Другая бы на ее месте возненавидела всех, кипела бы только злобой до да жаждой мести, строила бы свои ковы, но цесаревна не была на это способна она только плакала временами да так тихо так сокровенно что никто и не знал о слезах этих она махнула рукой на врагов своих и в душе себе сказала бог с ними она решила суйти от них, видя что между ею и ими и той жизнью которая окружает их нет теперь ничего общего но что же ей было делать с собою? Чем наполнить жизнь свою? Учиться? Она и так всегда много училась, и легко ей все давалось. К тому же ей хотелось живой деятельности, общения с живыми людьми. И вот она выходила на широкую Покровскую улицу и пела с деревенскими девками свои песни, и нянчила, и крестила детей деревенских, и по временам забывалась. Забывала все свое прошлое, все будущее, Жила душою с народом. Из дочери Петра Великого, из царевны русской, превратилась в покровскую красавицу.